Весь день Татьяна провела в своей комнате. Живот неприятно ныл, но пить таблетки она не хотела. Боялась навредить ребенку. Мало того, что Мила как специально весь день капризничала. Отказывалась от еды и сна. Так еще и внезапно откуда-то взялся кашель. Несильный, но неприятный. Кое-как уложив ребенка спать, Таня свернулась на кровати калачиком и смотрела в пустоту. Ужасно устала. Но уснуть не могла. Сон упрямо не шел, а вот мысли, будто почувствовав слабую добычу, накинулись на свою жертву. Негромкий стук в дверь спас от яростной атаки. Неприятно поморщившись от боли внизу живота, она села на кровати. «Можно?» Саша заглянул в комнату. «Конечно». Она попыталась улыбнуться, но получилось слишком вымучена. «С тобой точно все нормально». От его пристального взгляда ей стало неуютно. Он будто просвечивал ее насквозь, как рентген. Да, так, небольшое недомогание. Отмахнулась Таня, упрямо игнорируя приятное тепло от его заботы. «Я в магазин еду. Тебе еще нужно то, чего нет в нашем чудном поселке?» Загадочно напомнил Саша и улыбнулся. Сегодня Таня была какая-то другая, не такая, как обычно, растрепанная и смешная. Больше походила на девочку, чем на взрослую женщину. Да, то есть нет. Она хотела расплакаться от беспомощности. Да, ей нужно было, очень нужно. Но как попросить об этом Сашу, просто не знала. Язык буквально прилип к небу. Тань. Он подошел ближе и, присев рядом с ней на кровать, заглянул в глаза. Что происходит? Ничего. Взволнованно ответила она и поправила за ухо выбившуюся прядь. Саша перехватил ее руку, положил большой палец на запястье, достал телефон и включил секундомер, отсчитывая пульс. Таня не смела пошевелиться. Его близость опалила, лишила последних сил сопротивляться притяжению. Какие-то сантиметры отделяли ее от того, кто круглосуточно жил в ее мыслях. Кого она хотела видеть и чувствовать, кому страстно желала принадлежать. Руки ледяные. Пульс, как у зайца. Нахмурившись, заметил Саша и приложил ладонь к ее лбу, чтобы проверить температуру. «Рассказывай». «Да все нормально». Облегченно выдохнула Таня, когда он отпустил ее руку. «Живот немного болит». «Ложись, я посмотрю». Он встал, освобождая место, как врач хотел помочь, без какой-либо подоплеки. «Нет». Слишком поспешно отказалась она и, опустив глаза, прошептала. Это по-женски. «Критические дни», — уточнил он на всякий пожарный, хотя теперь картина вырисовывалась четкая. Все симптомы встали на свои места, разве что пульс непонятно чистил. Она едва заметно кивнула, недавно бледные щеки прозовели от смущения, и Саша не смог сдержать очередную улыбку. Таня была очаровательна в своей невинности. «Таблетку принести?» предложил он, вспомнив о своем долге врача. «А можно?» «Ножпу можно, ее даже беременным назначают. Снимает спазм, должно полегчать». Саша вернулся с двумя желтыми таблетками и стаканом воды. «Спасибо». «Так что нужно в магазине?» Его заботливый голос располагал к себе, обволакивал, словно легкое облако. Таня не могла противостоять этой магии и сдалась. «Прокладки». Тихо сказала и снова опустила глаза. Так по-идиотски себя еще никогда не чувствовала. Но Саша на удивление нисколько не смутился. Сознанием дела принялся выведывать интересующие подробности. Сколько капель? Любые. Щеки Тани пылали от стыда. Она понимала, что для него в этом нет ничего особенного. Но для нее такие просьбы были неприемлемы. Средства личной гигиены женщина должна покупать сама а не просить едва знакомого мужчину, особенно если он тебе очень нравится. Хорошо. Что еще? Саша сделал вид, что ничего не заметил, чтобы не смущать ее еще больше. Больше ничего. Уверена? Да. Тане не хватило совести просить еще что-то, хотя надо было еще памперсов и так, по мелочи. Ну все, я поехал. Саша окинул комнату взглядом, что-то записал в свой список и направился к двери ты надолго вопрос прозвучал быстрее чем она успела подумать какое право имело задавать его и теперь молилась чтобы он понял ее правильно саша не смог сдержать улыбку нет в магазин и сразу обратно вышел и тихонько прикрыл за собой дверь таня рухнула на кровать и приложила ладони к пылавшим щекам даже не могла представить какой дуры выглядела в глазах саши Он был такой чуткий и заботливый, на секунду хотелось поверить в реальность происходящего, но она заключалась в другом, Белов чужой мужчина, и ей в его жизни места нет. Всю дорогу до города Саша проехал с улыбкой на лице, снова и снова перебирал в памяти разговор с Таней, ее смущение и наивность, и никак не мог избавиться от нового чувства сладким бальзамом, растекавшимся в душе. Эта женщина совсем еще девочка, такая трепетная и нежная, невольно заставляла сердце сбиваться с ритма. Нестерпимо хотелось крепко прижать ее к своей груди и защитить от всего на свете. Таня не похожа ни на кого из тех, что он знал раньше. Она словно гостья из другого мира, появилась в доме и наполнила его светом и теплом. Саша сам не заметил, как Таня стала неотъемлемой частью его жизни. Сколько бы он ни упорствовал и не притворялся, вынужден был признать, что с ней он перестал чувствовать разрастающуюся пустоту внутри. Невольно вспомнилась бывшая жена, его первая настоящая любовь, которой он поклонялся, отдавая всего себя без остатка, женщина, которая причинила ему самую сильную боль. Ольга фактически сломала его, унизила как мужчину и смешала с грязью. Ее предательство лишило его надежды на счастье, оставив гнить на дне жизни. Только сейчас он осознал, что почти забыл о существовании этой женщины. Рана, долгое время разрывавшая сердце, просто растворилась в воздухе, как и боль, связанная с ней. Он больше не чувствовал ничего, ни любви, ни ненависти. Ольга стала для него лишь опытом в жизни, пусть и печальным. Это открытие взволновало и добавило баллов в копилку настроения. Казалось, ничто не могло испортить его. Первый раз за долгое время Саша ощущал себя свободным и готовым дышать полной грудью. Чувствуя небывалый внутренний подъем, он въехал на парковку центрального супермаркета, нашел в кармане список, прикинул примерный маршрут по магазину и направился в здание.